Сердце котла. Когда все было заранее подготовлено, Андрей все-таки решился попробовать разобраться в том, что еще в себе мог хранить тот самый котел, который все считали котлом святого. А на самом деле это было изделие совсем другого уровня, как минимум божественного. Вход в пещеру закрыт печатями. Потоки энергии выровнены сплетены в устойчивый контур. Сам Андрей сыт, выспавшийся, укрепленный не только телом, но и духом. И вот он. Котел. Теперь уже нельзя было назвать его просто котлом святого. После подчинения и очищения, после того, как отпали внешние замки, чужие печати и чужая воля, этот артефакт очень сильно изменился. Его темная металлическая поверхность с резьбой и трещинами исчезла. Вместо нее появилась матовая гладь серо-зеленого сплава, словно отлитого из капель молнии и древней бронзы. Вдоль борта медленно переливались линиями невидимые узоры, текучие, как вода, и в то же время угловатые, как древние письмена. Артефакт пробудился. Собираясь с мыслями, Андрей медленно провел рукой по краю котла. Ткань изоляционных перчаток слегка затрещала от напряжения, материя сама сопротивлялась контакту, пытаясь защитить владельца, но он уже был готов. Для начала он опустился в позу медитации у самого основания артефакта и начал спуск сознания внутрь, не телом, разумом. Как если бы ты входил в воду, но не ногами, а мыслями. Как если бы погружался в пространство, где не было верха и низа, не было твердого и жидкого, только слои силы. Внутреннее пространство, которое могло быть целым миром, открылось перед ним. Сначала оно было затянуто очень густым туманом, но это не был обычный туман. Ни влага, ни иллюзия, это было воплощение самой алхимической сути артефакта. Магический эфир, плотный, серебристо-зеленый, движущийся медленно, как дыхание гор. Андрей чувствовал, как его сознание подвешено в этом мареве, будто он стал частицей, плавающей в бесконечной алхимической капле. В этом тумане не было земли под ногами, не было горизонта, не было света в привычном смысле. Но все вокруг светилось откуда-то изнутри мягким внутренним свечением. Он не чувствовал собственного тела, только намерение, сгусток воли, направленный вперед. И именно здесь ему и предстояло сейчас искать источники силы, которые могли быть тем, что в нем пытался скрыть бывший хозяин. И вот в этом эфирном мире Андрей начал чувствовать их. Первый объект находился где-то слева, словно вдалеке, и источал ровный глубокий жар, как от горящего камня в центре вулкана. От него исходила сила, что пахло железом, дымом и очищением. Это было, по всей видимости, ядро трансформации, то самое место, где в котле переплавлялись сущности, где рождались новые формы. Второй, чуть выше и правее, наоборот, был холоден и спокоен, как зимняя гладь замерзшего озера. Он почти не светился, но чем ближе к нему, тем яснее становились внутренние образы, формулы, схемы, узоры. Это была сфера понимания, ядро анализа и распознавания, что помогало котлу узнавать ингредиенты, отделять суть от шелухи истину от ядра. Третий источник, далеко в глубине, медленно пульсировал темным светом, похожим на отблеск масла в черной воде. Его вибрации были сильно искажены, словно сигналы, идущие из другой плоскости. Ощутив их, Андрей даже поморщился, так как оттуда пахло смертью и прахом, и он понял, что это было ядро уничтожения. Тот самый резервуар, в котором растворялись неудачные опыты и даже живые сущности, чья сила не подходила для трансмутации. Четвертый узел был другим, он дышал, буквально. Энергия, что от него исходила, была живая, ритмичная, как пульс. Он пел тихо, но настойчиво, и пел на языке, что Андрей едва понимал, древним и неуловимо божественном. Это было сердце самого котла, суть, дух, то самое место, где воля самого артефакта сливалась с волей хозяина. Когда Андрей сосредоточил разум на этом месте, весь туман, что клубился вокруг него, словно замер на месте, он почувствовал его. Впервые за сотни, а может и тысячи лет, котел увидел нового носителя воли, который не желал отдать приказ, а хотел понять, и в ответ туман вспыхнул, но не угрозой, а вспышкой признания. Сквозь туман прошел отзвук древнего дыхания, как если бы сам котел вздохнул. «Ты не тот, кто был до тебя». Донеслось не голосом, а состоянием. «Ты иной, не боишься глубины, не ищешь власти, ты ищешь суть». Андрей не ответил, он только намерением потянулся вперед, выражая принятие, и тогда из сердца артефакта вырвалась тонкая нить света, которая обвилась вокруг его сознания. Именно так окончательная связь между ними все-таки была установлена. Туман снова начал плыть. Сущности вернулись на свои места. Андрей почувствовал, как его воля прописалась в структурах артефакта. Теперь не только он знал котел, но и сам котел знал его. Он мог пользоваться им на совершенно новом уровне, не просто как алхимическим сосудом, а как инструментом преобразования реальности, живым артефактом, впитанным в ткань духовного мира. Устало вдохнув, он медленно открыл глаза. Пещера была той же, котел стоял на том же месте. Но теперь он светился изнутри, и от него шло величественное одухотворенное спокойствие. Андрей медленно выдохнул, он прошел сквозь сердце артефакта и остался собой. А значит, он был достоин, но это все было только началом. Ему нужно было разобраться в том, что еще могло бы там остаться. Для этого ему пришлось снова сосредоточиться. Вскоре Андрей снова находился в глубинах внутреннего пространства божественного котла, в том самом эфирном тумане, наполненном алой вязью потоков, древними шепотами, вибрациями силы и эхом запечатленной воли. Каждый шаг, каждое движение сознания здесь ощущалось, будто он ступает по поверхности воды, в которой растворены века знаний и магии. Он внимательно и весьма вдумчиво оглядывался по сторонам своим духовным зрением, позволяя себе изучать окружающее пространство. Все эти энергетические узлы, сферу трансмутации, темные резервуары расщепления и... Вдруг он заметил здесь и нечто странное. Совсем рядом, едва выступающим из тумана, стоял флакон. На первый взгляд, скромный, невразительный. Керамика? Возможно. Хотя, кто бы стал хранить простой флакон в таком месте? Но когда он приблизился, сердце дрогнуло. Это точно была не керамика. Это была высушенная и отполированная до стеклянного блеска чешуя дракона. Каждая завитушка на ней – плетение печати. Каждая грань – напоминание о живом существе, которое однажды могло разрушить гору лишь дыханием. Андрей не коснулся этого необычного вместилища в виде флакона сразу, сначала только оглядел, и почувствовал, что внутри может быть нечто живое или почти живое. Флакон не имел привычной пробки, верх был запечатан слоем из пяти наложенных друг на друга печатей, каждый из которых артефакт в артефакте. Это не была просто упаковка, это было хранилище опасности, тюрьма и капсула, созданная не для переноски, а для удержания чего-то весьма могущественного и вполне возможно даже разрушительного. Зачем он здесь? Мелькнула запоздалая мысль у парня. Он знал, что котел иногда мог действовать сам. Собирайте и сохранять то, что могло быть использовано в будущем. Но чтобы такой флакон, да еще и с драконьей чешуи, запечатанный пятикратной тканью печати, нет, такой флакон не мог просто так валяться, где попало. Это само по себе просто выходило за пределы допустимого, но ему все-таки нужно было постараться разобраться с такой находкой. Так что, немного подумав, он все же вытянул руку вперед, но не коснулся флакона кожей. между пальцами плавала защита, сформирована из чистой воли и энергии, и только после этого он аккуратно потянул его наружу, не из пространства котла, а в реальный мир. Возвращение его разума в тело произошло стремительно, мир пещеры встретил его тишиной, только треск угасающей жаровни в углу и редкие капли воды, падающие со сводов, нарушали глухую тишину, веками пронизывающую это место. Перед ним на укрепленной алтарной плите из уплотненного камня лежал тот самый флакон. Теперь вне тумана он казался еще более зловещим и прекрасным одновременно. Чешуя переливалась, в ней были оттенки темного янтаря, болотного золота, серебристо-зеленого и глубокой ночной синевы. Его поверхность едва вибрировала. Андрей медленно активировал первую из защитных печатей, выжигая на ней печатный контур узнавания, не пытаясь открыть само вместилище, лишь пытаясь понять природу содержимого. Ответный резонанс был практически мгновенным и весьма болезненным. По нему ударила достаточно мощная вспышка, что полыхнуло перед глазами. Грохот ударил в уши, уже отвыкшие от подобных звуков. И даже собственный пульс ударил его, как удар молота по вискам. Он почувствовал, не увидел, каплю, живую, ни магию, ни жидкость, ни формулу, а именно каплю крови и непростой крови. Это кровь истинного Бога. Пронеслось в голове парня с холодной ясностью жуткая догадка. И это была весьма опасная находка, а в флаконе плескалось три таких капли. Они не соприкасались между собой, каждая жила как отдельная душа. Они дышали, мерцали, давили, как крошечные ядра безумного солнца. Каждая из этих капель несла в себе объем чистой силы, сравнимый с полным ритуалом падения великой секты. При неправильной активации одна такая капля могла испепелить целый город. И это была далеко не метафора, а буквально разрушительная волна, сметающая все живое. Это даже не инструмент, это оружие божественного масштаба. Тихо прошептал Андрей сам себе, машинально усилив печати вокруг алтаря. Осознав это, он сел рядом с алтарем, медленно, потом положил руки на колени и стал думать. Почему здесь? Почему в этом котле? Почему мне показали именно это? И почему я не испугался? Ведь он понимал и даже ощущал это. В обычное время страх был бы естественен, но теперь Андрей знал, что на эту самую кровь кость павшего бога, следы которой еще иногда в его теле ощущались, все же отозвалась. Она не проснулась, но распознала нечто родственное, и он понял, этот артефакт, эти капли – часть того же наследия, и, быть может, святой, что собрал этот арсенал, не был ни святым, ни защитником. Он собирал оружие, и, возможно, он сам когда-то воевал против богов. Устало выдохнув, Андрей снова запечатал флакон. Он не был готов касаться этих капель, не был готов активировать их силу. Не сейчас». Но он знал одно – это теперь его долг, его ответственность, его сила и его выбор, и ему придется решать, что с ней делать. Медленно покачав головой, он поднял взгляд. В пещере стало тише, глубже, словно сама реальность затаилась, а флакон все еще лежал перед ним, едва слышно пульсируя, как сердце чего-то древнего и очень голодного. Убрав браслет хранилища этот флакон, Андрей вновь сел у алтаря. Его дыхание выровнялось, ритм сердца ровный и уверенный, а все внимание уже было собрано в единую точку. Он снова спроецировал свое сознание внутрь пространства божественного котла, который действительно был не просто магическим сосудом, а полноценным живым артефактом, хранящим в себе тайны, что могли бы свести с ума тех, кто не был к ним хоть как-то подготовлен. Все уже происходило с привычным ему давлением, словно сейчас его разум входил в отдельный мир, лишенный привычной гравитации. Туман внутри котла по-прежнему переливался оттенками духовной энергии, мягкими алыми завитками, золотыми всполохами, пульсациями фиолетового. Некоторые участки тумана казались плотнее и темнее, это были узлы хранилища, где котел сам хранил упорядоченные предметы, найденные или поглощенные им за века своего существования. И попав в это пространство, Андрей сразу направился к одному из таких узлов. Так как именно туда его сейчас и тянули немного странное ощущения. И снова это была не интуиция, а нечто более глубокое. Резонанс следов кости павшего бога в его теле отзывался на нераскрытые объекты внутри котла. В этом месте он увидел перед собой шкатулку, простую на первый взгляд, но когда он приблизился, то понял, что это был артефакт высшего уровня, выполненный из прессованного лунного нефрита, инкрустированного в узоры серебристо-синих нитей, напоминающих магические капилляры. Открыв ее, он на мгновение задержал дыхание, внутри находились сферы эссенции, концентрированные капли очищенных соков редчайших трав, каждая из которых сияла собственным внутренним светом. Там же находился запечатанный контейнер с изначальной водой, использовавшийся лишь для создания пилюль небесного класса, и камешек-стабилизатор, изготовленный из темного янтаря с вкраплениями древнего духа Земли. «Даже всех секте пяти пиков я видел только один подобный набор, и тот был за семью печатями, и даже Йонг Мин не мог его трогать», – подумал Андрей, ощутив, как в груди что-то дрогнуло от уважения к масштабу артефакта. Рядом, словно на невидимом пьедестале, плавно вращалась еще одна шкатулка. Это была покрыта шелухой времени, словно само пространство пыталось скрыть ее. Андрей протянулся разумом к ней, медленно отдирая печати, наложенные на нее. Три защитных слоя, один из которых был основан на иллюзии, другой на переплетении силы и пустоты, а третий запирал ее волей того самого святого. Открыв крышку, он увидел гроздья сушеных корней драконьей сирени, темные лепестки тени лотоса, сгустки туманных грибов с внутренним свечением и, как венец, кусочек чистого звездного песка, использовавшегося для стабилизации пилюль, основанных на духе времени. Это были ингредиенты не просто редкие, а давно исчезнувшие, и только мастера ранга верховного алхимика могли толком работать с подобными компонентами. Осознав этот факт, Андрей не улыбался, он слишком хорошо знал цену подобным дарам, но в груди у парня уже разгорался огонь, тихий и глубокий. Он был готов, и этот артефакт признавал его. Когда он уже собирался завершить обход, взгляд упал на еще одну шкатулку. Это не вращалось, не сияло, не имело никаких проявлений, она просто стояла, будто кого-то ждала. На ней не было никаких печатей, никаких знаков, именно это и насторожило парня больше всего. Андрей медленно протянул к ней ладонь и почувствовал не сопротивление, а внимание, будто кто-то в ответ открыл глаза не враждебно, но взвешенно, хотя никакой угрозы парень от нее не ощущал. Именно поэтому, немного посомневавшись, он все же открыл крышку этой шкатулки. Внутри лежала небольшая печать, изготовленная из полупрозрачного нефрита густо-зеленого цвета, почти черного на просвет. Поверхность была гладкой, но в самом ее сердце медленно переливались нити силы, будто жила внутренняя энергия. Ручка печати была выполнена в форме спящего льва, но чем дольше Андрей смотрел, тем больше этот лев напоминал дракона, свернувшегося кольцом. Основание чистое, без выгравированного имени или символа. Ключ. Подумал он внезапно. «Не от двери, не от сейфа, а от чего-то большего». Эта догадка была естественной, так как даже сама форма этого странного артефакта и особенно внутренний импульс напоминали ключ-печать к алтарям, вратам или сокровищницам высших сект или павших империй. По крайней мере, согласно свиткам и легендам, что парень успел изучить, пока был в обители секты пяти пиков бессмертных в их библиотеке. «И что теперь мне с ней делать?» – размышлял парень, но потом решительно махнул рукой. Оставлю при себе, пока я не знаю, от чего она, но котел сохранил ее, значит, она тоже может мне пригодиться, а если он щел нужным отдать ее мне, значит, я смогу узнать, где ей место. Он осторожно закрыл эту шкатулку с печатью и спрятал в браслет хранилище, предварительно наложив поверх собственной охранной знаки. Дальнейшее исследование внутреннего пространства котла он решил пока что отложить. Все вокруг вновь медленно рассеивалось в магическом тумане, а он, возвращаясь в свое тело, ощущал тяжесть сокровенного знания и предвкушение будущих открытий. В этом котле действительно могло быть намного больше нюансов, чем в простом инструменте алхимика. Это был полноценный проводник, но куда его мог завести такой поводырь, парню еще предстояло выяснить. А пока что он собирался попробовать использовать этот артефакт по назначению. Солнечные лучи еще лишь скользили по верхушкам скал, когда Андрей в последний раз проверил защитные печати, охватывающие его долину. Воздух был чист, насыщен ароматом горных трав и влажной прохладой утреннего ветра. Но все это отступало на второй план. Сегодня он собирался сделать то, чего избегал с момента обретения силы. Он собирался попробовать усилить свое ядро, не скрываясь, не маскируя, не сдерживая. И для этого он выбрал первую из пилюль четвертого ранга, усиливающих сердцевину духовной энергии – пилюлю, которую получил как приз после победы на ежегодных состязаниях молодых мастеров – секты Пяти Пиков Бессмертных. Для этого сначала в импровизированном алхимическом павильоне, вырезанном в глубине пещеры и обложенном рунами подавления всплесков, Андрей поставил рядом три флакона. Первый – очищающее зелье для крови. Второй – эликсир для очищения костного мозга и сухожилий. Третий – эликсир уравновешивания духовной структуры. Он выпил их в нужной последовательности, выжидая между приемами по полчаса. Организм парня отзывался на подобное сразу, в теле зазвенело, будто каждая клетка открывала поры, сбрасывая накопленные примеси. Кровь стала будто легче, энергия текла свободнее. Когда он наконец достал пилю усиления ядра, она сияла мягким сине-золотистым светом, словно в ней была заключена миниатюрная звезда. Резко выдохнув, он проглотил ее, сел на расстеленный коврик, обложенный кругом из усиливающих печатей, и начал свою медитацию. Пилюля начала действовать почти сразу. Сердцевина его духовного ядра, до сих пор скрытая, обмотанная цепями маскировки, вспыхнула изнутри. Сначала он почувствовал нарастающее тепло, потом пошел жар, потом пламя. Энергия стала поступать лавинообразно, растекаясь по каналам, как вода по древним рукотворным ирригациям. Тело вздрогнуло, нервная система вспыхнула, и Андрей ощутил, как сердце словно исчезает в центре энергетического вихря. Все внутри горело, но не болью, силой. Именно тогда следы древней кости, что изменило под себя все его тело, все же откликнулись. Эта кость впитывала избыток силы, пропуская энергию пилюли через себя и даже переплавляя ее. Эта обработка была опасной, но и даровала нечто иное. Не просто укрепление ядра, а его полноценную эволюцию. Привнесение чуждого древнего аспекта. И сейчас Андрей чувствовал это. Сама структура ядра меняется. Оно больше не просто вместилище, оно как портал, как пульсирующее сердце между слоями реальности. Через несколько часов такой пытки энергия в теле выросла в разы, через сутки в десятки раз. Пилюля, словно пережеванная и сжатая заново, давала второй и третий выброс, особенно когда активировалась печать копья святого, зафиксированного в укрепляющем круге. Андрей направил поток силы из копья в свое ядро. Было ощущение, будто он вливает чистую молнию в чашу из тонкого стекла, но эта чаша не треснулась, она расширилась, впитала и начала перестраиваться. Ему приходилось удерживать сознание на всех потоках одновременно. Канал из копья, круг печати, структура ядра, обратная реакция от кости, общее давление энергии. Он дрожал, потел, иногда терял контроль на секунду, и стены долины звенели от еле сдерживаемых всплесков энергии, что прорывалось сквозь его заслоны. На третий день он почувствовал, как внутреннее ядро начинает искрить изнутри. Цвет его духовной энергии изменился, став глубоким темно-синим с проблесками серебра и багряного золота. Это уже не просто накопление, это переход. Один щелчок, и вся структура ядра обрушилась внутрь себя, мгновенная пустота, затем взрыв, как сверхновая. И в следующий момент Андрей прошел прорыв, не на один уровень, не на два, а на три подряд. Это безумие. Только и подумал он, прежде чем вновь уйти в медитацию, пытаясь стабилизировать и подчинить разросшуюся силу. А когда он все же очнулся, то понял, что прошло почти пять дней. Он сидел на том же месте, пот впитался в одежду, превратив ее в сплошной корж соли. Вокруг валялись пустые флаконы зелий, круг печати слегка почернел от перегрузки. Даже воздух в пещере был пропитан густым осадком силы, но он был другим. Ядро стало шире, глубже, ярче, оно дышало. «Теперь я могу перестать прятаться». Сказал он вслух, чувствуя, как голос звучит по-другому, глубже, властнее, словно и само время внимало ему. И в этот момент он впервые понял, он вошел в путь достижения Дао Цзы по-настоящему. После прорыва, долгой медитации и полного восстановления, когда тело вновь стало отзывчивым, а дыхание обрело уверенность, Андрей понял, что сейчас уже наступила пора испытать божественный котел по его прямому предназначению. Решив это сделать, он долго сидел у края открытой пещеры, глядя на утренний туман, что стелился между деревьев долины и прикидывал. Ядро укреплено, но для настоящей стабильности нужна еще одна опора – пилюля, которая бы не только стабилизировала рост, но и позволила бы мне лучше справляться с накопленным избытком силы. Решение было очевидным. Ему предстояло сварить пилюли укрепления ядра. И сначала он начал подготовку ингредиентов. Для этого на каменном алтаре Андрей разложил свиток с рецептом древнего происхождения. Формула была рассчитана на создание пилюли третьего или, в лучшем случае, четвертого ранга, но состав был чист, эффективен и проверен мастерами прошлого. Он начал с поиска ингредиентов. В своем импровизированном хранилище он отобрал Корень красной звезды – редкий минерализированный нарост, растущий в местах с высоким энергетическим фоном, усиливает стабильность ядра. Желтую глину стлеющих равнин – концентрированный природный стабилизатор энергии. Плод черного лотоса – очищает потоки Ц от остаточных искажений. Сердцевину ледяного плюща, собранную из северных склонов, укрепляет духовные каналы. Слезы звероягодника, капельки сока из живого растения, усиливающие приток силы во время алхимических трансформаций. А также мелкую крошку углеродистого малахита, редкого минерала, требующего полной очистки от металлических включений. Теперь ему предстояло разбить работу на этапы. Первый день – очистка. По его посылу, внутри божественного котла вспыхнуло духовное пламя, нежно-фиолетовое, плотное, будто вязкое, но послушное воле хозяина. Андрей сосредоточенно выжигал каждый компонент, поочередно опуская в пламя и выжидая, пока не отделится шлак, всплывающий в виде серых паров, и эссенция, капающая вниз в виде густых капель или пудры, оставшейся на дне. Второй день – слияние. Эссенции постепенно соединялись. При малейшей ошибке они могли бы вступить в конфликт и взорваться, но котел держал структуру, будто сам направлял процессы. Он поглощал избытки и сглаживал нестыковки. Андрей чувствовал, что этот артефакт работает с ним, а не против него. Суть сливалась, цвет изменился – от прозрачно-синеватого до густо-янтарного. Третий день – закрепление формы. Андрей поддерживал одно и то же духовное пламя на протяжении всех суток, равномерное, без всплесков, с максимальной концентрацией воли. На его лице выступал пот, дыхание стало резким, он несколько раз чувствовал, как терять сознание, но тут же пробуждал себя щипками, каплями бодрящих эликсиров, короткими медитациями между вспышками работы. А когда последняя стадия завершилась, и Андрей дал котлу отдохнуть, сняв крышку, он был готов увидеть аккуратный шарик светло-золотистого цвета, стандартную пилюлю третьего, ну, как максимум четвертого ранга. Но внутри, в центре золотистого света, покоилось нечто иное. Глубокая зелень с алыми спиралями и серебристыми прожилками, источающая мощную духовную пульсацию. Пилюля как будто дышала, ее ци была плотной, сбалансированной, но слишком могущественной для пилюли подобного уровня. Аккуратно достав свое изделие, парень медленно поднес его к глазам, активировал проверочную печать алхимического анализа, созданную еще в древние времена. Пилюля ядра, стабилизация, ранг, седьмой. Получив такой результат, он опустился на колени от изумления. Впервые в жизни он сварил пилюлю седьмого ранга и не просто усиливающую или очищающую, а ядроформирующую. И при осознании этого факта его мысли просто принялись скакать, как взбесившиеся муравьи. «Я не рассчитывал на такой результат. Я даже не был готов к нему. Это ведь может быть опасно для неподготовленного, даже смертельно». Он вновь посмотрел на котел, его поверхность теперь мягко светила и словно артефакт был доволен проделанной работой. Неужели сам котел усилил формулу, добавил свое влияние, свою структуру, или же это была реакция моей силы, пропитанной костной сущностью? Он осторожно переложил пилюлю в нефритовую коробочку, наложил печать и убрал в пространственное хранилище. До нее я доберусь позже, сейчас я должен научиться контролировать последствия. Но глубоко в душе Андрей понял, что это было только начало. Пределы привычной алхимии, ограниченные рамками рецептов, структур и границ, больше не имели власти над ним. После завершения этого своеобразного алхимического подвига, когда последняя печать легла на нефритовую коробочку с пилюлей седьмого ранга, а сама коробочка исчезла в глубинах его браслета хранилища, Андрей впервые за долгое время позволил себе по-настоящему расслабиться. Напряжение последних дней, а скорее даже недели, сейчас вгрызалось в каждую мышцу, в каждый сустав, в самую глубину духа. Он едва поднялся из позы лотоса, будто все его тело налилось тяжелым камнем. Ноги подкашивались, движения были вялыми, но на губах у него блуждала удовлетворенная тень улыбки. «Теперь можно просто поспать и поесть. Лучше много и лучше снова. Тихо проскрипел он своим голосом, который из-за пересохшего горла сейчас и сам просто не мог узнать. Именно поэтому Андрей первым делом прошелся к небольшому ручью, текущему у подножья склона. Там он умылся ледяной водой, смыл с себя пот, остатки духа огня и напряжения, что слоем осели на коже, а также и напился от души. После чего парень вернулся к лагерю, выложил пару подготовленных зелий восстановления, выпил их залпом, закинул в рот горсть сушеных ягод и отварил на остатках сохранившейся костной похлебки немного сухарей. Сварил рис с остатками засушенного мяса. Плотно поев, он растянулся на матрасе, подложив под голову сложенный в четверо плащ, накрывшись другим. А сверху, поверх обычной маскирующей печати, он установил временный кокон тишины, чтобы ни одно живое существо, ни дух, ни зверь не потревожили его покой. Так он проспал почти сутки, дыша медленно и глубоко, позволяя телу самому исцеляться. Проснувшись после такой тихой ночи, Андрей ощущал, как в нем все еще пульсирует сила и жар. Он слегка размял плечи, потянулся, сделал короткую тренировочную разминку, лишь чтобы разогнать кровь и напомнить мышцам, что они живы. Но голод был уже другим, не просто телесным, а хищным, звериным, требующим настоящей добычи. Именно поэтому он все же решил выйти на охоту. Солнце только поднималось, и его первые лучи лишь коснулись снежных шапок гор, и из долины потянуло туманной прохладой. А он уже отправился по старой звериной тропе, что вела между скал, туда, где когда-то заметил разрытые корни и тропинки, испачканные землей и мхом. Это были следы кабана. И он не ошибся. Спустя час тихого преследования Андрей заметил движение между зарослями. Тяжелый мохнатый силуэт копался у корней старой окруженный толстым слоем опавшей хвои сосны. Это был полноценный вепрь, массивный самец, темно-серый, с бугристой гривой и устрашающими клыками. Его плечи возвышались почти на полтора метра над землей. Кабан копал землю, срывая мох и шевеля гнилушки, не подозревая об охотнике, что уже пришел за его жизнью. Оглядевшись по сторонам, Андрей аккуратно опустился на одно колено, медленно создавая плетение эфирного лезвия. Тонкое, неосязаемое, но смертельно острое лезвие, созданное из силы и намерения. Он ждал, прикинув расстояние, учел ветер, направление движения зверя и порыв в своей груди. Вздох и резкий выпад. Эфирный клинок прорезал воздух и разорвал пространство, вонзившись прямо в шею зверя, словно меч, рухнувший с небес. Кабан вскинулся, дико взревел и, окатив поляну кровавыми брызгами, рухнул на бок, пытаясь встать, но уже не смог. Андрей же немного выждал, потом подошел к нему поближе, медленно сдерживая дрожь, не от страха, а от вновь пробужденной инстинктивной природы воина и охотника. Потом он внимательно осмотрел добычу. Этот кабан был для него просто идеальным трофеем. Мясо, жир, шкура – все было ценно. Он аккуратно вспорол брюха кабана, стараясь не повредить внутренности. Сердце вырезал целиком, почистил. Печень забрал в мешочек, пригодится для эликсиров, шкуру снял пластом, мохнатый ворот обработал солью, которая у него еще имелась в запасе. Мясо разложил по порциям, часть сразу отправил в браслет хранилища, часть на копчение, а требуху, как всегда, закопал подальше от лагеря, накрыв дерном и замаскировав камнями и мхом. Вернувшись в долину, он развел костер и пожарил свежее мясо кабана на ветках тиса, которые придавали аромату терпкость. Добавил трав, немного соли из специального мешочка. Уже вечером он ел свежатину прямо с огня, сидя у костра, погруженный в тишину и уравновешенность. Все вокруг дышало покоем, силой и старой жизнью гор. Это уже не бегство, не укрытие, это моя территория. Горы молчали, но он знал, что они его внимательно слушают и ждут. С раннего утра едва туман рассеялся по склонам и ручейкам долины. Андрей встал немедленно и лениво, как после отдыха, а с точной выверенной решимостью. Сегодня он намеревался начать формировать то, что считал своей личной линией обороны: паутину пространственных точек перемещения, способную превратить эту долину в будущем, а возможно и весь горный массив, в ловушку для любого противника. Он не спешил. Первым делом он устроился на небольшом выступе, где обустроил наблюдательную точку. Отсюда просматривались почти все подходы к долине. Узкий проход, скрытый расщеленный склон со стороны леса, мелкий перевал между двумя утесами и сама открытая поляна у ручья. Андрей уже давно, хотя и мысленно, начал выстраивать схему, словно ткал паутину из тончайших нитей света. Пространственные контрольные узлы должны были быть замаскированы так, чтобы даже духовное зрение не выдало их с первого взгляда. Стабильны, привязаны к устойчивым природным якорям, крупным камням, корням деревьев, скоплениям минералов в земле. Резонансны, чтобы вся сеть могла срабатывать как единый организм, передавая импульсы между узлами в доли секунды. Свою работу он начал с центра, главной точки возврата, расположенной рядом с пещерой, где он уже укрепил место силы. Именно сюда все узлы должны были вести пути отступления или маневра. Используя переплетение печати движения и фиксации, он высек первую гравировку прямо в камне, усилив ее крошечным кусочком звездного металла. После чего двинулся по спиральной схеме, расширяя круг, уходя все дальше и дальше от центра. На каждой точке он очерчивал печатный круг, вплетая в него четыре основные руны – якорь, поворот, рывок и отвод. Задействовал каплю собственной крови, привязывая узел к своему телу и духу. Использовал тонкие нити магии, чтобы связать новую точку с предыдущими, формируя тропы движения, почти невидимые даже для глаз мага. Теперь это была не просто сеть для отступления, он создавал динамическую систему перемещения, такую, которая, реагируя на враждебные импульсы или изменения местности, могла перестраивать маршруты в реальном времени. Это было как интуиция, превращенная в магическую архитектуру. И теперь, даже в случае неожиданной атаки, он мог мгновенно отступить, переместившись в центр или в запасной узел, резко сместиться в сторону, уклоняясь от атаки или захвата, Оказаться за спиной врага, сменив направление движения, как если бы сам воздух стал его дорогой. Заманить врага в ловушку, где им заранее были выставлены боевые или парализующие печати. Для всего этого Андрей использовал старые техники архидемонов, которых учили сражаться, используя силу, пространство и хаос. Но добавил к ним техничность, расчет и холодную дисциплину, которым научился от алхимика и от самого себя. После создания первых 15 узлов парень вернулся к центру и активировал общую схему. В его разуме словно вспыхнула сфера света и импульсов, которые каждая точка пульсировала в своем ритме, но подчинялась общему центру. Он почувствовал, как пространство отзывается, будто выученная телом рутина боя, как ощущение клинка в руке или направление прыжка до того, как ты прыгнешь. Все должно было перейти на уровень инстинктов, чтобы не тратить лишние доли секунды на обдумывание. Тут нет времени думать, — пробормотал он себе. Если враги придут даже сюда за мной, думать будет уже поздно. Как итог, когда солнце коснулось горных вершин, окрашивая небо в медь и золото, Андрей стоял у края склона, глядя вниз, туда, где шевелилась трава и мерцали скрытые печати. Вокруг была уже привычная ему тишина, но теперь внутри нее скрывалась подвижная сеть, как механизм огромного зверя, затаившегося под землей. Он утряхнул руки, проверил артефакты на поясе, расправил плечи и направился обратно в долину, которая теперь по праву стала его личной крепостью. Прошло уже несколько дней с тех пор, как Андрей завершил разметку пространственной сети вокруг долины, но даже несмотря на это он все еще ощущал неполную защищенность. Да, пространственная система перемещений была почти идеальна, но сама защита долины, ее сердце и внутренний периметр требовали дополнительной прослойки безопасности. Ведь если кто-то прорвется сквозь маскировку и окажется достаточно силен, чтобы противостоять пространственным сдвигам, его нельзя будет отпустить. «Если я хочу, чтобы это место действительно стало убежищем, а не просто временным укрытием», – размышлял Андрей, сидя у пещеры, – «значит, оно должно уметь не только прятаться, но и кусаться». Задумчиво хмыкнув, он поднял взгляд к закатному небу и достал небольшой сверток, тот самый, что он украл из кладовой секты «Пяти пиков бессмертных».